Но вернемся к поединку в лунной ночи. После моего точного удара наступила пауза. фортине упал не сразу. Почти на секунду мы остановились, застыв как статуи фехтовальщиков. Затем Фортини открыл рот, чтобы вздохнуть, и закашлялся. К нему подскочили паскини по и дагонку. Честное слово, мне было труднее вытащить мой клинок обратно, чем всадить его. Син Мор выиграл! И это честная победа нет! Боль при вытаскивании рапиры должно быть вернула фортие к жизни и напомнила о его задаче. Он оттолкнул своих друзей, выпрямился и поднял свою рапиру. Я тоже встал в исходную позицию. Как это может быть? Это смертельная рана. Не знаю. Секундой раньше я пронзил его сердце, а у него все еще осталось немного жизни. Затем ноги его подкосились, и он упал на траву. Раньше, чем друзья успели подхватить его. Они положили его на спину, но он был уже мертв. И его лицо было ужасно в призрачном лунном свете а правая рука все еще стискивала рапиру. Меня ждет прекраснейшая из женщин, а все местные интриганы могут отправляться в Рим к своему повелителю. Теперь меня ничто не остановит. Прощайте, господа! Мы поклонились секундантам фортине и собирались уйти. Но один из них, Феликс Паскини, остановил меня. Нет, постойте, граф де Сен-Мор. Извините. А может, отложим все это на завтра? Зачем же откладывать? Нам достаточно отойти на пару шагов в сторону, где трава еще сухая. Дайте мне разделаться с ним за вас, Сен-Мор. Поскини мой. Он непременно будет первым, но завтра. Первым? А будут еще и другие? Несомненно. Вы посмотрите на Ганкура. По-моему, он претендует быть третьим. Да! А после него непременно примчится этот деревенский задира Виллардуэн. О! А вот и он. Помени дурака. Ну хоть тут-то я получу свою долю. Я тоже хочу подраться. Спросите у него. Господа, все завтра. Назначьте место и время, и я там буду. Трава превосходна. Место превосходное. Я хотел бы, чтобы Фортини получил вас в спутнике сегодня же. Было бы лучше, если бы его сопровождал друг. Простите, я должен идти. Меня ждут. Я не пропущу вас. Что бы там ни было, пусть это будет сейчас. Вы хорошо служите своему господину. У меня нет господина. Я служу только собственным желанием. Впервые за этот вечер во мне начал нарастать мой багровый гнев. Я был готов идти до конца. Это была западня. И единственным выходом из нее было убить всех, ставших у меня на пути.